«Голова первая. пытаясь разобраться». Поправив очки, я невольно сглотнул. «Да ну, не может быть. Просто сослепу не разглядел ободок. Только и всего. И вообще, почему меня это должно волновать, когда она ранена?» Но где-то в глубине души у меня закралось сомнение, и, решив все-таки достовериться, я осторожно коснулся мягких волос девушки рядом с предметом моего внимания. Немного сдвинув палец, нащупал теплый пушистый краюшко. «Черт возьми!» «Никакого ободка!» Рука так и замерла на панели смартфона, а я вместо вызова просто посветила экраном, осматривая возможные повреждения. К счастью, с шеей все в порядке, если не считать, что она была покрыта чем-то странным, по виду напоминающим спортивный респиратор. В остальном на девушке было нечто среднее между белым пальто и лабораторным халатом, так что осмотр занял совсем непродолжительное время. Кроме руки, псина больше не успела ничего попробовать на зуб. «Почему же бедняка тогда без сознания?» Неужели от испуга? Ясно одно. Если это и впрямь кошка девочка, а не я окончательно сбрендел от избытка эмоций, то в больничку путь заказан. Даже не из-за того, что тут как в фильмах сразу вызовут всякие спецслужбы и умники в защитных костюмах будут препарировать мелаху Нет. У нас же банально без медицинского полиса проще просто лечь и помереть. А он вряд ли найдется у незнакомки. Шутка, конечно. Но в каждой шутке... «Слишком много вопросов может возникнуть, это уж точно». Оценив, что пятно крови на руке девушки не расползается, я мельком осмотрел аккуратные дырочки на своей руке, оставшиеся от зубов твари. Думал, что будет хуже. Больно, конечно, но терпимо. Посветив экраном вокруг, я заметил имущество девушки. Нечто вроде мини-планшета, перекушенного пополам. Подобрав его и скальпель, я сложился в карман альпики И оценив, что до дома осталось идти всего ничего, бережно взял девушку на руки – Она казалась невероятно хрупкой, да и весила сравнительно немного, чтобы я без проблем смог ее донести. Перехватив тело чуть удобней, я вернулся тем путем, каким пришел, не желая ненароком опять нарваться на чертову псину. Так, если немного срезать путь, да идти быстрым шагом, то минут за десять должен дойти. В сложившейся ситуации отсутствие фонарей было даже в какой-то степени на руку. Без проблем добравшись до подъезда, я осторожно вошел и вызвал лифт. Не слишком-то чтобы кто-нибудь меня сейчас увидел. Лишние вопросы. Даже не так. Лишние взгляды. И уж среди бабок-то новость разнесется, как чума в средневековье. Кое-как открыл дверь квартиры, я вошел внутрь. И недолго дома отнес девушку к единственной кровати. Времени после переезда было совсем немного. Так что в готовом виде было только самое необходимое. Не такие мои движения яркий свет не привели бедняжку в чувство, Но зато я теперь рассмотрела получше. Ушки настоящие. Смехом такого же цвета, что и волосы. А то, что я сначала принял за поясок от пальто, оказалось довольно длинным пушистым хвостиком, пройдетом через отверстие в ткани. Покачав головой, я попытался сконцентрировать внимание на другом. У пальто не было застежек. Да и вообще, это оказалось довольно необычная одежда на ощупь чем-то напоминающей пластик. Причем в районе грудной клетки материал был явно плотнее и тверше. И только при ярком освещении смог увидеть на этой ткани следы от зубов. Рукава же явно были без такой защиты». Так что я, быстро найдя ножницы, мысленно извинился перед девицей и разрезал окровавленную ткань. Хоть я и боялся, что будет большая рваная рана, на деле все ограничилось глубокими отверстиями от клыков и покрасневшими отметинами от остальных зубов. Судя по всему, помешала какая-то странно металлическая... Эм, пластинка, идущая вдоль руки кисти. От укуса она погнулась, и на месте повреждения я увидел нечто вроде проводов. В любом случае, рану нужно обработать, и остается надеяться, что в итоге не окажется бешенство столбняка или какой-нибудь анаэробной инфекции, которая копается глубоко в тканях и начнет свое грязное дело. В этом случае без визита в больничку уже не обойдешься. Да и сейчас не все гладко. На такие медицинские мероприятия я, конечно, не рассчитывал, поэтому бинтов у меня не было. Но уж банально перекисью для начала, я промыл как рану девушки, так и свое. Задумавшись, быстро накалякал записку, в которой попросил не волноваться, хоть и допускал, что незнакомка может и не понять. Радует лишь, что круглосуточная аптека недалеко, влаго, сейчас их понатыкали чуть ли не в каждом подъезде, и ради выживания в мире коммерческих войн некоторые перешли на 24-часовой режим работы. Вернувшись после шустрого забега в аптеку, я со смешанным чувством облегчения беспокойства обнаружил девицу в той же позе, в которой оставил, и сразу же занялся дальнейшей обработкой ран. На всякий случай внес мать с антибиотиком, обработал край антисептиком и наложил стерильную повязку, Приготовила таблетки обезболивающие и дополнительного антибиотика, как и противоаллергенные, если девушка окажется чувствительной. Хотя, о чем тут говорить? Мало ли, может, у нее вообще физиология отличается. Потеря сознания, если это именно она, не шутки. Но пока что меня остановило то, что никакого нарушения дыхания и работы мышц у незнакомки не наблюдалось. А этот факт, вкупясь с неизвестностью, останавливал меня от решительных действий. Причины состояния мне были неизвестны, а навредить все же не хотелось. Продолжая размышлять и перебирать варианты, я пошёл в ванную, быстро принял душ и, нацепив полотенце на манерно-бедренной повязке, начал обрабатывать свою рану, после чего наконец-то облокотился на раковину и облегчённо выдохнул, смотря на себя в зеркало. Да уж. Нет, я, конечно, был знаком с аниме и кошка с девочками, но это совсем другое дело. Кто она? Попаданка? Мутант? Если бы не моя относительно безэмоциональность и даже холодность, я бы уже бегал в панике, наверное». «Что за тварь она была?» Но «Какая сейчас разница, верно?» Мой собственный холодный взгляд в зеркале действовал успокаивающе. Сходив за Олимпийкой, я решил заняться находками. Достав из кармана скальпель, осторожно отмыл его от крови, еще раз прочитав гравировку. «Моему внуку Константину, лучшему в мире врачу». «Ох, да, как же!» «Если бы ты только знала, бабуль, как мне в итоге пригодился твой подарок». Закончив с этим, я выложил обломки непонятного гаджета, Выглядел он вполне стандартно, учитывая, что сейчас все девайсы не слишком отличаются по дизайну. Только вот никакого указания фермы-производителя не было. Не став разбирать и без того расколотую вещицу, я отложил ее в сторону. После смачивания, ссадины на нырке неприятно соднили, и я бросил взгляд на ладонь. Да, были неглубокие ранки, оставшиеся от подвески в которые я вцепился во время борьбы. Бросив взгляд в сторону комнаты, я извлек свой трофей из кармана. Краем глаза опять заметив тусклое желтое свечение, но стоило повернуться, как оно исчезло. Не думал, что вещица так слабо закреплена. Хотя, видимо, я вцепился слишком крепко. Подвеска чуть меньше ладони, размером больше походила на какой-то амулет в виде круга с зубчатыми краями, о которой я и поранился. Вернее, он был кругом, из которого вырезали секторы разной формы. Да так и оставили. Эдакий сковерканный значок радиации. с зубьями, расположившимися на тонком ободке, формирующим окружность. Между зубцами по поверхности блестящей штукенции проходили линии. И, проведя пальцем, я понял, что не скрепляют предмет, на деле состоящий из еще больше мелких частей, одна из которых благополучно вывалилась, когда я надавил сильнее. Буква Н вроде как. Не став копаться запихиванием ее обратно, я про себя подумал, что анекдот про два титановых шарика — это про меня. И спрятал буковку в карман, висящих неподалеку джинсов. На зубцах амулета оставались следы крови, так что я решил ее легонько отмыть. Но взяв вновь пораненную руку, почувствовал жжение. Из садин выступили капельки крови и всосались в центр зубчатого круга, будто их туда затягивало мощным пылесосом. Как зачарованно я смотрел на это удивительное жуткое действо. Не в даже пошевелиться, когда вдруг амулет резко отскочил в сторону от моей груди и сел надавил на кожу, завертевшись, будто дисковая пила. За мгновение вскрыв кожу, железка внезапно стала тоньше, и скользнул в свежую рану. Но боли я не почувствовал. Как ни странно. Кровавая полоска затянулась на глазах, а в мозгу появилась навязчивая, будто посторонняя мысль. «Статус маяк получен. Класс не команд. Нулевой уровень».